Тела своему дорогому тету. Тело исчезло. В момент, когда я сворачивал свиток с адресованным тебе письмом, центурион Бурус принес мне эту ошеломляющую весть. Тело исчезло. Я сразу понял, что он говорил о колдуне из Назарета, и сразу увидел, какие неприятности меня ожидают, если немедленно не отыскать труп. Позволь мне в нескольких словах изложить дело о Вот уже несколько лет во всей Иудее говорят о некоем Иисусе, равине-отступнике. Сначала он ничем не отличался от других: Невзрачная внешность, говор галилейского бедняка. Но главное, он происходил из за захолустного Назарета, а этого вполне достаточно, чтобы он не приобрел особой популярности. Но его таинственные, обескураживающие речи Его двусмысленные фразы, его восточные притчи, иногда умиротворяющие, а иногда воинственные, его благожелательное отношение к женщинам, короче говоря, его странности позволили ему постепенно покорить души людей. Как только он начал шествие по Палестине, я послал по его следу людей. Они отписали мне, что новоявленный проповедник выглядит безобидным, ограничился религиозным поприщем, а его врагами По его же словам, были скорее еврейские священнослужители, чем римские завоеватели. Мои люди немало всему этому подивились. Для пущей осторожности я, чтобы выведать планы Иисуса, внедрил своих соглядатаев в группы его учеников, которая росла по мере его странствий, питаясь его словами. Здесь, в лоне любой религиозной секты скрыты политические интересы С тех пор как Рим установил свой порядок, ввёл войска и поставил свою администрацию, оставив местному населению свободу исповедания культов, религиозный экстаз стал проявлением своеобразного бунтарства, священным убежищем, где зреется сопротивление кесарю. Я подозреваю, что многие называют себя евреями, дабы возвестить я против Рима. Фарисеи и даже подконтрольные мне садукеи поклоняются своему единому богу только ради того, чтобы крепче противостоять нашим богам и всему тому, что мы несем на покоренные земли. Что касается зелотов, ярых врагов кесаря и врагов любого, кто сотрудничает с кесарем, то они опасные фанатики, ненавидящие нас, разбойники, не уважающие ни один закон, даже собственный, считающие греховным все то, что сами осуждают. Они могли бы, не будь я настороже, своей варварской энергией поколебать нашу власть и даже уничтожить собственную страну. Поэтому я хотел достоверно знать, кому примкнет этот Иисус к зелотам, фарисеям, садукеям или он действительно является наивным верующим, как мне доносили. Я хотел выведать, какая группа собирается воспользоваться его популярностью и превратить его в средство борьбы против меня. К моему величайшему удивлению, ничего похожего не произошло. Колдун, как я его называю, только настроил против себя всех и вся. Желоты возненавидели его, когда он оправдал присутствие моих войск и римский налог, заявив: "Отдайте кесарю кесарево". Фарисеи уличили его в нарушении закона, когда колдун презрел в субботу. Что касается садукеев, консерваторов и старших храмовых служителей, Но они не могли стерпеть наглости этого учителя, который предпочитает говорить о здравом смысле, а не долдонить одни и те же слова из труднопонимаемых священных текстов. К тому же они опасались за свою власть, а потому добились в эти самые дни казни колдуна. "Эка важность, скажешь ты, твои враги сами избавляются от потенциального противника. Ты должен только радоваться". Конечно. К тому же он мертв. Добавил бы ты, тебе больше нечего бояться. Конечно. Но есть опасение, что в этом деле была допущена некая поспешность. Я не осуществил правосудие, римского правосудия, а исполнил их правосудие, правосудие моих противников, правосудие садукеев, одобренное фарисеями. Я избавил евреев от еврея-отступника. В этом ли состояла моя роль? Во время следствия Клавдия Прокула моя супруга не переставала упрекать и осуждать меня. Обратив ко мне свое тонкое, серьезное лицо, никогда не омрачаемое страстями, она долго смотрела на меня. Ты не можешь так поступить. Клавдия, этого колдуна мне передали священнослужители Синедриона. Как прокуратору мне не в чем его упрекнуть, но будучи прокуратором Я обязан идти навстречу просьбам служителей, если хочу поддерживать мир с храмом. Как ты думаешь, управляет властитель? Он должен заставить всех поверить, что управляет именно он, что его решение диктуется желанием поддерживать равновесие, целесообразностью. Ты не можешь так поступить со мной. Я опустил глаза. Я не мог вынести взгляда этой женщины, которую обожаю. И который обязан своей карьерой. Клавдия, и тебе это прекрасно известно, не только решила выйти замуж за безвестного провинциала, преодолев сопротивление всех своих близких, но и добилась от них, чтобы меня назначили на важный пост, сделав прокуратором Иудеи. Я никогда бы не получил такого назначения без ее протекции, её обаяния и поддержки. Клавдия прокула любит меня и уважает, но Как любая знатная римлянка, она привыкла высказывать свое мнение и вступать в дискуссии с мужчинами. Я бы не потерпел такого ни от одной другой женщины, и иногда мне трудно обуздать свое мужское самолюбие. Я предпочитаю не затыкать ей рот, а выслушивать ее доводы, дабы мой престиж не пострадал в глазах окружающих, я требую лишь не спорить в присутствии посторонних. Теперь она пользуется нашим уединением для пылких словопрений. Ты не можешь так поступить со мной. Без Иисуса меня бы уже не было в этом мире. Она говорила о своей долгой болезни. Несколько месяцев Клавдия медленно теряла свою кровь. Я приглашал всех врачей Палестины, римлян, греков, египтян и даже евреев, но ни один не смог остановить кровотечение которая обычно у женщин длится четыре дня в месяц, но которая почему-то никак не прекращалась у Клавдии Прокулы. Лицо ее стало безжизненным, утратило все краски, бледность ее губ ужасала меня. При малейшем движении сердце ее начинало яростно биться. Я уже видел день, когда Клавдия перестанет дышать. Одна служанка рассказала ей о колдуне из Назарета, и Клавдия попросила моего разрешения призвать его Я согласился, не питая никаких надежд и даже не присутствовал при их встрече. Знахарь провел с ней всю вторую половину дня. В тот же вечер кровь перестала истекать из тела Клавдии. Я не мог в это поверить. и никак не решался проявить бурную радость по поводу ее выздоровления. Что он сделал? Мы только говорили и ничего больше. Он тебя не касался не выслушивал, не прощупывал, не помазал никакой мазью, никакими эликсирами, но как он остановил кровь? Мы только говорили. И Это была очень откровенная беседа. Она еще не набралась сил, чтобы отвечать мне подробнее, но она улыбалась. Она выглядела посвежевшей, ожившей, словно роса этого утра пошла ей на пользу. Она повернулась ко мне и сказала: "Благодаря ему Я примирилась с бездятностью нашего супружества. Ты знаешь, мой дорогой Тит, как эти римские аристократки преподносят тебе туманную фразу, глядя в упор на тебя, а ты должен притворяться, что все понял, если не хочешь прослыть невеждой. И я принял умный вид, добавив чуть-чуть восхищения во взгляде, ибо похоже именно такого выражения чувств ожидала моя супруга. Больше мы об этом не заговаривали. Иисус спас меня. Спаси его в свою очередь. Она напоминала о кодексе чести, не всегда совместимом с обязанностями прокуратора. Я велю публично бичевать его. Обычно хорошее кровопускание удовлетворяет толпу, так ему удастся избежать худшего. Клавдия молча кивнула. Мы достигли согласия, и оба считали, что таким образом Колдун будет спасён. Но публичная порка не дала желаемого результата. Солдаты вывели приговоренного на террасу крепости Антония и обрушили плеть на его спину. Но Иисус, как ни странно, не кричал, не протестовал, даже не хрипел при ударах. Он, казалось, не придавал значения происходящему. Он был безмятежен. Его поведение не походило ни на поведение преступника, ни на поведение невинного человека. Он следовал судьбе, ужасной, но неизбежной. Он принимал муку, отрешившись от окружающего мира. Кожа лопалась, стекла кровь, но с его уст не срывалась ни единой жалобы. Иисус бросал вызов судьям и палачам, он обесценивал правосудие, обессмысливал пытку. Толпа была разочарована, Ее возбуждение росло. Она настроилась против Иисуса, Ведь он плохо играл роль наказуемого. Толпа жаждала зрелища, она хотела красивого конца, она требовала смерти. Я присоединился к Клавдии, укрывшейся в тени башни. Я хотел предупредить ее, что наша уловка не принесла пользы, но она уже все поняла. И с рыданиями укрылась в моих объятиях. Сделай что-нибудь. Умоляю тебя, сделай что-нибудь. Если бы Иисус смог пролить хоть четверть слез, пролитых Клавдии, он сумел бы склонить толпу к милосердию, я в этом не сомневаюсь. Ради своей жены, более чем для самого колдуна, я должен был найти какой-то выход. Обычай, пасхальный обычай. Клавдия сразу поняла меня. Она перестала дрожать и наградила меня Одним из тех восхищенных взглядов, которые позволят мне считать себя молодым и красивым даже в 80 лет. Я приказал стражникам привести из темницы знаменитого разбойника, грабителя и насильника. Он проводил в темнице последний день, поскольку во второй половине дня его должны были распять вместе с двумя другими преступниками. Я обратился к толпе и напомнил ей, что по обычаю Римский прокуратор освобождал одного из приговоренных в связи с пасхальными торжествами. Я предложил толпе выбрать между Воравой и Иисусом. Я ни на миг не сомневался в ее решении. Иисус пользовался огромной популярностью и был безобиден, а кровожадного Вораву очень боялись. Воцарилось удивленное молчание. Все смотрели на окровавленного едва выдержавшимися на ногах Иисуса, стоявшего с опущенной головой, и на нагло выпятившего грудь воравву, мускулистого и загорелого, во взгляде разбойника читался вызов. Иудеи начали перешептываться. В толпе сновали какие-то люди. Я думал, это ученики колдуна пытались склонить присутствующих к счастливому для него решению. Я поднял глаза к крепости и заметил застывшую у окна Клавдию. Мы улыбнулись друг другу. И народ вынес свой приговор. Вначале прошелестел, потом набрал силу, превратился в рёв. Толпа скандировала: "Ворава!" Я ничего не понимал. Люди требовали освободить вора, насильника, убийцу. Иисус ничего не совершил, только бросал вызов религии и потому приговаривался к смерти. А ворава это сучий отродья — Жестокий громила, безжалостный беспощадный разбойник, от чьих преступлений пострадала не одна семья в этой толпе. Вора, по их мнению, заслуживал милосердия. Я был возмущен, разочарован, раздражен, но должен был подчиниться. Я дал обещание во всеуслышание. Я связал себя словом. Мне оставалось лишь умыть руки. И я сделал ритуальный жест, означавший, что Это меня больше не касается. Стоя на возвышении над вопящим народом, я велел лить мне на руки теплую воду, и как по волшебству обрел спокойствие, потирая ладони. Вдруг я заметил, что вода, ударяясь от днище медного таза, засверкала всеми цветами радуги. В голове мелькнула мысль: на Земле и я представляю не правосудие, а Рим. Но если Рим не осуществляет правосудие на своих землях, то почему я избрал Рим своим повелителем. Я обернулся и бросил последний взгляд на двух пленников, прежде чем вернуться в крепость, и внезапно понял, что именно изменила судьба этих двух людей, послав одного на крест, а второго избавив от смерти. Я увидел это лишь издали. Варава был один из толпы, а Иисус был ей чужд. Клавдия ждала меня в спальне. Я поглядел на высокую римлянку в светлых одеждах, на ее изящные руки, унизанные тяжелыми браслетами, на аристократку, повергнувшую к своим ногам все семь холмов Рима. Она в отчаянии прикусила палец, жалея галилейского оборванца. Она с презрением смотрела из окна на толпу. Черты ее лица были напряжены, губы пронцовели от гнева. Она не могла свыкнуться с несправедливостью. Мы проиграли Клавдии. Она медленно кивнула. Я ждал ее протестов, но она, похоже, смирилась с неизбежностью. Ты был бессилен что-либо сделать, пилат. Он нам не помог. Кто? Иисус. Он своим поведением призывал к себе смерть. Он хотел умереть. Быть может, она была права? ни перед священниками, ни передо мной, ни перед толпой он не сделал ничего, чтобы добиться милосердия. Его суровость неуклонно подталкивала его к смерти. Нам остается только ждать, обронила в заключение Клавдия. Я недоуменно поглядел на нее. Чего ждать, Клавдия? Через несколько часов он умрет. Нам остается понять, что он хотел сказать нам своей смертью. Я люблю Клавдию, но любой умный мужчина, сталкиваясь с умной женщиной, быстро истощает запасы своего терпения. Клавдия относилась к существам, для которых все является знаком судьбы: случайное слово, совпадение мыслей, падение листа, полет птицы, направление ветра, форма облака, глаза кошки или молчание ребенка. Как и оракулы, женщины стремятся наделить разумом все живое и неживое пытаются прочесть мир как пергамент они не смотрят они разгадывают для них все имеет смысл если послание не ясно значит оно сокрыто до времени нет никаких пустот нет ничего незначительного вселенная многолика и многоголосна мне хотелось возразить ей что смерть есть всего навсего смерть что своей смертью нельзя подать какой-либо знак смерть принимают как данность Клавдий никогда не уловить иного смысла в смерти своего колдуна, кроме прекращения жизни. Но в самый последний момент я сдержался. Быть может, чтобы избежать лишних страданий, Клавдия творила мир, где все, даже самое худшее, что-то ей предвещало. И Я, как всегда, сделал понимающее лицо, словно взвешивал слова Клавдии на вес золота, и вернулся к своим центурионам, чтобы отдать распоряжение о казни. Через несколько часов Иисус умер, а авару освободили. Тело исчезло. Теперь ты лучше понимаешь мое удивление, когда центурион Бурус сообщил мне странную новость. Колдун продолжил свои фокусы. Клавдия могла торжествовать. В сопровождении когорты я немедленно отправился на кладбище, расположенное неподалеку от дворца, чтобы успеть поймать еще не упорхнувшую истину. Десяток евреев, мужчин и женщин, стояли возле могилы. Наше появление заставило их скрыться в цветущих кустах. Перед разверстой пещеры остались лишь два стража. По их одеждам я определил, что они принадлежали к охране Каиафы, первосвященника храма, того самого, кто проявил наибольшее рвение в желании осудить и убить Иисуса. Что они здесь делают? Центуриан объяснил мне, что Каиафа еще с вечера поставил их сторожить могилу, опасаясь, что тело похитят и превратят в объект культа. И что же вы видели? Стражи стояли с закрытыми глазами и ничего не отвечали. Двое стукана с грубыми лицами, словных наскара вылепил вручную неумелый гончар, не обронили ни слова. Их губы дрожали, но они молчали, опустив плечи и замкнувшись в своем безмолвии и она их кнутом пилат, но они утверждают, что ночью ничего не видели. Невозможно поверить. Я приблизился к могиле. Здесь мертвецов хоронят в склепах. Ты таких никогда не видел. В Палестине не роют могил в земле, а долбят скалу, образуя нечто вроде грота. Потом пещеру заваливают огромным круглым камнем, служащим дверью. Глыбу откатили в сторону, заблокировали жердью, наполовину открыв вход в склеп. Почему его вновь открыли? Утром женщины хотели возложить похучие травы, смирну и алоэ в качестве подношения усопшему. А кто именно открыл вход? Женщины и оба стража, а поскольку они не справлялись с весом камня, я присоединился к ним во время обхода, ответил центурион. Таким образом мы обнаружили, что могила пуста. Я заглянул в темный грот. Я никак не мог поверить в историю с исчезновением тела. Если требовалось столько сил, чтобы откатить в сторону камень утром, как колдун смог это сделать в одиночку и к тому же ночью? Нет, мысль была абсурдной. Я вошел в склеп. Я сделал это почти непроизвольно и удивился сам себе. Зачем врываться в мир мертвых? Крохотная передняя камера, потом коридор, ведущий в более просторное помещение, где в скале были вырублены три ложа, и все они были пусты. На одном из них виднелись следы пребывания колдуна: бинты, мази и погребальное полотно, простыня очень хорошего качества. На ней виднелись коричневатые пятна крови. Погребальное полотно было аккуратно сложено и оставлено на краю ложа. Нелепо, как и исчезновение трупа, это тщательно сложенное погребальное полотно бросало вызов здравому смыслу. Кто снял его с тела? И к кому в голову пришло укладывать его в форме правильной геометрической фигуры, что за безумец орудовал в могиле? Неужели сам колдун был настолько аккуратен, что, придя в себя, инстинктивно Я держал ткань, и теребил ее пальцами, словно это могло мне помочь найти решение. Мысли мои путались. Меня хватило какое-то отупение. Я уселся на ложе и представил себя мертвым, запертым в скале на веки вечные, без света, только тонкий лучик солнца из отверстия, где камни плохо прилегали друг к другу. Я представил себе, что превратился в Иисуса, в высокого худого Иисуса, упокоившегося здесь после мук на кресте. Мои легкие заливал расплавленный свинец. Плечи и грудь под неимоверной тяжестью истончались, расплющивались. Мне хотелось лечь и вытянуться. Из меня словно высосали все силы. От меня рассудка, то ли наслаждение, то ли недомогание, парализовало мои ноги и волю. И вдруг я понял, что происходит. Я увидел в углу ворох ароматных растений, смесь смирны и алоэ. Их положили здесь, чтобы очистить затхлый, мертвенный воздух, и сейчас они вливали в мои легкие смертельную отраву. Я напряжением воли заставил себя выбраться из могилы, вылетел из нее как стрела. Резкий солнечный свет был спасительной пощечиной. Я оглянул на сад, на вишневые деревья усеянные цветами, На ярко-зелёные весенние листья и здесь в мире, насыщенном свежестью, наполненном красками и трелями птиц, вдруг засомневался, что смерть существует. Я подошел к лошади и прежде чем уехать, в последний раз оглянулся на стражников. Они с тупым видом рассматривали свои ноги. Понимание пришло в мгновение ока. По их расширенным зрачкам я понял, что они были одурманены. Я заметил два бурдюка, валявшихся неподалеку в траве, пустых. Достаточно было понюхать горлышко, чтобы ощутить запах снотворного, заглушенного резким и терпким ароматом плохого палестинского вина. Теперь я знал, какой вывод напрашивается. Стражи опоили, чтобы они заснули. Поэтому они не могли ни видеть, ни слышать, как вор откатили камень, похитили труп и вновь закрыли могилу. Спектакль отменно подготовили. Люди, даже самые трезвомыслящие должны были обязательно поверить в сверхъестественные способности колдуна. Я вернулся в крепость и принял необходимые меры. Следовало отловить похитителей и отыскать тело Иисуса. Мои помощники удивились: "Господин, мы не имеем права заниматься делом об осквернении еврейских могил". Это в ведении Каиафы и его синедриона. Я должен обеспечить безопасность в стране. Безопасность живых Пилат, но не безопасность трупов, а тем более трупов евреев, не говоря уже о трупе еврея преступника Иисус не был ни в чем виновен. Однако вы его распяли. Я ударил кулаком по столу. Ваше дело подчиняться. Если мы позволим людям поверить, что Колдун самостоятельно вернулся к жизни, Самостоятельно откатил камень от входа в свою могилу, мы станем жертвой непредсказуемых беспорядков, непреодолимых на этой насквозь прогнившей земле, где даже вино и лимоны вызывают приступы лихорадки. Похитители могут вызвать такое сильное возмущение верующих, что вскоре у всего Израиля на устах будет только имя Иисуса, а народ его оплюет нас и постарается вышвырнуть вон нас римлян, обрекших проповедника на муки. Сизновение тела может изменить равновесие всех сил, нарушив их расстановку. Если ловким фокусникам удастся провернуть мошенничество со склепом, они поднимут народ против фарисеев, которые ненавидели Иисуса, против садукеев, которые учинили над ним суд, а потом отдали осужденного мне, чтобы я его казнил, и даже против зелотов, поскольку я предпочел освободить вораву одного из их людей, а не Иисуса. Одним словом, если вы не разыщите негодяев, сегодня ночью утерших нос власти, завтра пламя охватит весь Израиль и прольются реки крови. А нам останется только сесть на корабли и отплыть в Рим при условии, что нас не перебьют до того, как мы доберемся до Кесарии. Я ясно высказался. Бурус, повинуясь моим распоряжениям, отправился на поиски преступников. Я точно знаю, кто они. Через несколько часов похитители будут разоблачены, и все вернется на круги своя. А пока, мой дорогой брат, я пишу тебе это письмо не только чтобы поставить тебя в известность о происходящем, но и тем самым умерить свое нетерпение. Слуги продолжают укладывать вещи, готовясь к отбытию в казармы. Не сомневаюсь, дело это будет решено в кратчайшие сроки и не задержит меня в Иерусалиме. Напишу тебе о развязке из моей ставки в кесарии. А пока желаю тебе здравствовать.